Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жира. Плошку собственна вручную вылепил из глины, а потом обжёг на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой верёвки. Светильник горел хуже, чем свеча. Свет его был неровный и тусклый. В разгар этих работ В шаре однажды в своих вещах я нашёл небольшой мешок с зерном для птицы, который корабль вёз не в этот свой рейс, а раньше, должно быть, когда он шёл из Лиссабона. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. По крайней мере, когда я заглянул в мешок, мне показалось, что там одна труха. А так как мешок мне был нужен для чего-то другого, кажется, подпорок.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 Сначала я думал, что это какое-нибудь неизвестное мне растение. Но каково же было моё изумление, когда спустя ещё несколько недель зелёные стебельки, их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосиями отличного ячменя, того самого, который растёт на материке Европы. И у нас в Англии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 Заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашёл ни риса, ни ячменя. Тогда наконец я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что всё это произошло самым естественным путём. Я должен сознаться, значительно простыла и моя горячая благодарность к провидению. А между тем, то, что случилось со мной, было почти так же непредвидено, как чудо, и уж во всяком случае заслуживало не меньшей признательности. В самом деле,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 Я мог позволить тебе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду, о чём я расскажу своевременно. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время, посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были бы взойти. Но об этом после. Кроме ячменя,